Глава одиннадцатая Я бежала, не разбирая дороги, только бы оказаться подальше от Кайла, только бы угомонилось мое ненормальное сердце. Шорох камней под ногами и шум собственного дыхания — все, что я могла слышать сейчас. До жути было страшно, что магистр Айвен догонит меня, но при этом я прислушивалась к своим шагам и к моему разочарованию, в смысле счастью, не слышала звуков преследования. Когда от бега заболела в боку, я сбавила темп. Остановилась, держась за ствол дерева. Вдох. «Выдох. Надо успокоиться. Это совершенно на меня не похоже. Что за истерика?» И чем дольше я стояла, приходила в себя, тем все сильнее одолевали чувство стыда и раскаяния. «Это же надо так!» Пустила в ход магию против собственного декана и убежала вообще не понимая куда. «Я ведь понятия не имею, куда нас занес портал. Да и со скалы мы так удачно слетели, что я теперь не знаю, находимся ли мы до сих пор на территории Империи или все же оказались за границей владений Шохи». Но самое главное, как мы будем отсюда выбираться? «Проша!» — позвала я, когда смогла наконец говорить. «Проша, ты меня слышишь?» Тишина. Только шелест осиротевших веток и безмолвное окружение на ветру, покинувших свое пристанище сухих листьев. «Проша, мохнатая ты жо...» Глубокий вдох, нельзя так с фамильярами. «Морда ты пушистая, где тебя носит?» «Сама меня прогнала, как шапку подзаборную», — послышался в голове ворчливый голос. Однако сам этого голоса не спешил являться на зов. «Никто не выгонял», — возмутилась я. «Вас с Рейной попросили переместиться, чтобы не причинять вам вреда. Да и подзарядиться вам обоим было уже пора. Нашел повод дуться. Лучше бы подумал, как нам отсюда выбраться». «Ой, не смешите мои тапочки», — фыркнул мохнатый вредина. «Заботливая ты моя. Думаешь, я не понимаю, что вам не терпелось остаться наедине?» От такого обвинения я опешила. «Что ты мелешь?» «А что не так?» У моих ног зазмеилась поземка, уплотняясь и образуя хитрую морду моего песца. Я обрадовалась. «Сейчас как больно!» — пообещала ему. Зверь тут же рассыпался на миллиарды крошечных сверкающих снежинок. Пижон. Я озадаченно смотрела на новый трюк Фамильяра. Он точно что-то скрывает от меня. Явно не так просто как хочет показаться. «Хватит поясничать прошипела я. «Лучше давай вытаскивай нас отсюда! Надеюсь, ты достаточно сил накопил в эфире!» Золотое сияние мгновенной вспышкой озарило мое лицо. Песец упал на тропинку возле меня, встряхнулся как-то покошачьи и засеменил рядом. Твой декан сбил координаты портала, вмешавшись в структуру плетения. Из-за этого нас выкинуло совершенно в другой точке. «Я заметила», — фыркнула я. «Мне только интересно, откуда у тебя такая возможность?» Испытующий посмотрел на зверя. Тот сделал самые невинные глаза. «А я тебе не сказал?» в шел он треугольные ушки. не сказал Чего он время тянет? Меня же сейчас Кайл найдёт. Я нервничала. Всё время оглядывалась по сторонам. Казалось, что спину прожигает чей-то пронзительный взгляд, но вокруг было тихо. При этом какое-то назойливое неприятное чувство, будто мохнатый паук ползал между лопатками. «Так это...» Он на миг задумался, явно на ходу придумывая ответ. «Артефакт у меня есть». «И где ты его взял?» Если этот проныр надеется так легко от меня отделаться, то пусть отдохнёт от этой мысли. «Сама как думаешь?» «Тащил». «Ещё и воришка. Если он попадётся на этом, я стану сучастницей». «Сейчас ты снова врёшь?» — с надеждой спросила я, прищурив глаза. «Нет». Исчерпывающий ответ. «Прош», — сменила я тон, решив, что препираться будем потом. «Надо в академию вернуться. Давай уходить отсюда уже». Песец прижал ушки к голове и выдал. «Не могу». «Ты совсем обалдел? Не могу, лезь!» И тон такой виноватый-виноватый. понимаешь «Артефакт!» Шум ветра едва коснулся голых веток деревьев, прокатился по опавшим листьям и едва коснулся скал. «Невеста! Демона! Она пришла!» Многоголосый шепот смешался с потоками воздуха так тонко, что заставил усомниться в своем присутствии. У Проши шерсть стала дыбом. На спине выступил игольчатый гребень. Угрожающе оскалил зубы фамильяр, тревожно оглядываясь по сторонам. Меня передёрнуло от чувства надвигающейся опасности. И что-то так сильно захотелось вернуться к магистру Айвину, что хоть прямо сейчас беги к декану. Он хоть и невыносимый тип, но всё же высший. «Пришла, пришла невеста! Демон будет искать, искать!» Я сглотнула тугой комок в горле, отступая. «Проша, а что происходит?» Белая шёрстка зверя заискрилась магией. Фамильяр принюхивался и нервно подёргивал пушистым хвостом. «Валить отсюда надо, Элис», — серьёзно ответил он. «И вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Сейчас Анур при ей не ёрничал, не издевался, вёл себя как самый настоящий фамильяр, защищающий свою ведьму. Сжала в пальцах мешочек с сухим зельем, прошептала заклинание и бросила содержимое мешочка на землю. Хлопок. Эхо подхватило громкий звук и раскидало по округе. Чёрный дым расплескался по тропинке, обрастая пышными клубами, уродливыми кляксами поднимаясь вверх, окутывая нас с прошлой защитным коконом. Теперь мы оба были надёжно скрыты от посторонних глаз. Этот щит заодно защищал нас и от чужой магии. При этом мы с фамильяром прекрасно видели всё сквозь густую завесу. «Бежим!» — скомандовала я. И мы побежали. «Щит привязан не к нам, а к месту его создания». Какое-то время будет расширяться и растягиваться в разные стороны, давая возможность своему создателю покинуть место боя невидимым. Зато, если кто-то чужой войдет за границу этого заклинания, тут же потеряет ориентацию в пространстве. Понятия не имею, кому принадлежали эти голоса, но знакомиться с ними поближе у меня не было ни малейшего желания. Мы бежали сквозь редкий лес. В ушах все еще звучал мерзкий шепот. «Пришла невеста!» Сердце колотилось в груди, как ненормальное. От бега уже болело в груди. «Стой!» Совершенно неожиданно передо мной прямо с неба опустился Кайл. Огненные крылья растаяли за его спиной, едва только он коснулся ногами земли. и не успела затормозить и влетела в широкую грудь декана. Ма -ма -ма Замерла у его ног Рейна. Глаза рысяки горели янтарём. Что-то не на шутку рассердилась Фамильяр. Её хозяин тоже пребывал в самом неблагодушном расположении духа. Широкие брови ведьмака съехались к переносице. «Не вздумай ещё раз провернуть нечто подобное, Элис!» — угрожающе проговорил магистр авен «А знаете, мне даже полегчало слегка. Ну правда, теперь рядом с Высшим уже было не так страшно в этом непонятном месте. Уж он точно способен защитить меня от этих странных тварей». «Потом будешь ругаться», — запыхавшись сказала я, сдувая с глаз выбившуюся светлую прядь волос. «Побежали!» Схватила его за руку и сделала попытку утянуть мужчину за собой. «Да куда там? Он даже не покачнулся». Так и продолжал стоять, словно статуя, и сверлить меня пронизывающим злым взглядом. «Буджо упрямый!» «Давай ты меня потом убьёшь, а сейчас надо убираться отсюда!» Это не произвело на ведьмака ни малейшего впечатления. Вот как с ним разговаривать? «Послушай!» Я положила ладошку ему на грудь, стук сердца под моими пальцами сбился с ритма на миг. «Здесь что-то не так! Тут есть какие-то твари! Я ощутила чужую магию! На меня хотели напасть!» Последние слова я уже почти кричала. «Кто хотел напасть?» — все же спросил ведьмак после непродолжительной паузы. Я не успела ответить. Нас накрыло белым куполом. Все произошло настолько неожиданно, что мы даже ничего не успели сделать, чтобы отразить чужое заклинание. хасе я развела руки в сторону, выпуская на волю стихию. Белый вихрь сорвался с кончиков пальцев, взметнулся к куполу нашей ловушки и... осыпался с легким шелестом на землю. Я остолбенело смотрела на угасающие искры своей магии и не могла поверить глазам. В руках кайла вспыхнул алый шар. Всегда боялась эти огненные мечи, но сейчас это оружие вселяло в меня ужас. «Стой!» – я перехватила запястье декана. «Нельзя! Моё заклинание просто не сработало! А если твоё срикошетит? Мы в ловушке, нас просто убьёт!» По напряжённым желвакам и сжатым губам магистра авина было ясно, что он в корне не согласен с таким положением дел, но спорить не стал. Легко и непринужденно впитал заклинание в ладонь, сжал пальцы и выругался сквозь зубы. Даже немного завидно стало, и за лёгкость подчинения такой стихии, как огонь, и за фразы, прозвучавшей только что. Достал меч, взмахнул им, насколько это было возможно в пределах нашей западни, ударил по упругой поверхности и едва сумел погасить силу удара. Меч в его руках завибрировал, загудел, но магистр Авин не позволил клинку отскочить от стены. Ведьмак выругался ещё раз. А я напряженно всматривалась в чуждое плетение заклинания, заключившего нас в тюрьму. Что-то в нем было странное, манящее. Я словно слышала тонкий звон, пытаясь разгадать его структуру. Я всматривалась в плетение. Казалось, вот-вот увижу его каркас, потяну за ниточку и распутаю его, но... Бам! За белой стеной мелькнула тень. Бабах! Каждый удар вгрызался в нервы, заставлял вздрагивать. Но никогда не думала, что тихий шепот может напугать меня сильнее громкого взрыва. «Невеста демона пришла!»